Глава 7. Старый автобус. Жить значит разделять жизнь с другими. Поль Элюар. В неприглядном дворе, который связывал меж собой несколько обшарпанных многоэтажных домов с побитыми окнами и почерневшими от грязи стенами, располагался старый автобус, переживший два века если это, конечно, можно было назвать жизнью, а его — автобусом. По сути, от самого автобуса там сохранились только салон и корпус. Колеса и окна давно сняли, моторы и руль вынули, кресла и двери уволокли, старая краска выцвела, а ржавчина давно вступила в свои законные права. Тем не менее, несмотря на то, что земля вокруг него обросла сорной травой, а сам он уже давно не сходил с места, В него, как и прежде, ежедневно набивалось немало народа. Не контролер, не водитель и даже не пассажиры, а дети, любившие забегать и прыгать внутри старого автобуса, скрашивая его печальную старость. В конце концов, это было не так уж и плохо. Окажись он в каком-то другом месте, вполне вероятно, в нем могли бы собираться наркоманы, разбрасывать шприцы и прочий мусор устроить общественный туалет и списать непонятными надписями и разными неприличными словами. А так, несмотря на то, что автобус больше не ездил, в его существовании по-прежнему присутствовал смысл, хотя стоящие перед ним цели и задачи заметным образом изменились. Он по-прежнему служил людям, просто теперь не перевозил их с места на место, а дарил детям радость и память о тех светлых моментах, которому уже не суждено было повториться в зрелые годы. Новые яркие автобусы ежедневно перевозили людей из дома на работу, с работы домой, и взрослые размышляли в них о самых разных вещах: о политике, бизнесе, городских сплетнях и прочих скучных вещах, из которых состояла их жизнь. Но ни один из этих автобусов Не мог похвастаться тем, что успел побывать и космическим кораблём, приземлявшимся на другие планеты, и подводной лодкой, покорявшей морские глубины, и пиратской шхуной, бороздившей океанские просторы в поисках сокровищ. Осмотрев старый автобус, человек в цилиндре зашёл внутрь и с грустью прошёлся по салону. Этот автобус нужен и полезен. Теперь он уже не следует по городским маршрутам, но он приносит пользу даже больше он приносит радость в его существовании есть смысл чего не может сказать о себе человек с моноклем ну что ж космический корабль отнеси меня на другую планету где я буду полезен обратился он к автобусу с просьбой и вскоре выйдя наружу не узнал изменившийся пейзаж